Глава 9. Золотой ящер. Дверь в избу была низкой, а Юра чуть выше пояса. Чего встал? фыркнула на него старуха. На дворе нечевать, думаешь? Она с неожиданной силой ткнула юношу в спину так, что тот едва не ударился лбом об бревно над дверью. Поклонись соседушке. «Небось, от тебя не убудет!» Царевич не понял, о чем говорит лесная бабка, но, похоже, она уже давно выжила из ума и не особо тяготилась этим. Он наклонился и влез в избу. «Сразу ты не вставай!» — послышалось снаружи. «Голова, может, у тебя и крепкая, да палать покрепче будут!» А Юра гляделся, моргая и пытаясь привыкнуть к сумраку. В светце, едва разгоняя темноту, тлела лучина, роняя в глиняную миску с водой пепел и рдеющие угольки. Слева от двери кучей закопченных камней высилась печь. Такие Аюр уже видал у Ингри. Топили ее совсем недавно, и все в избе было пропитано уютным теплом. Напротив входа и справа от него вдоль стен тянулись широкие лавки, Под ними громоздились плетёные короба. По стенам висело домашнее утварь и пучки сильно пахнущих трав. "Проходи. Чего встал?" ворчала старуха. "Садись к столу, почтовать буду". Стол занимал большую часть избы. Затемневшая столешница была сплошь расчерчена какими-то знаками. Айюр удивлённо моргнул, увидев знакомые буквы. Отвернись! Тут же раздался сзади новый оклик. Нечего тут высматривать. Помоги-ка лучше колченогкому мальцу в избу влезть. Да палати голову не расшиби. Айюр послушно повернулся, и тут же треснул лбом о деревянный настил прямо над дверью. Эрражай, бай безглуз, да я «С тобой говорить, чтоб воду коптить!» Царевич потер лоб и наклонился помочь Метте. «И вот еще что!» Продолжала старуха. «Я приметила, у туоли в воске лук со стрелами имеется. Ты бы завтра на заре сходил, Последних уток настрелял, пока все не улетели. Я-то и брусник, и наемся, и грибками!» А вас трёх мужиков, чем кормить? А Юр молча уселся на лавку. Ему не хотелось ни отвечать наглой старой карге, ни обсуждать охоту. В тёплой, пропахшей сухими травами и дымком избей восново начало клонить в сон. Впрочем, он проспал большую часть дороги и не всегда мог с ходу различить явь и морок, будто позабыв о нём. Базяйка хлопотала у стола. Он уже был накрыт самотканной скатертью. А Юра вдруг показалось, что причудливые цветочные узоры, бегущие по кромке, напоминают те, что когда-то в прежней жизни вышивали его сёстры. Он вспомнил отца, лазурный дворец, сад возвышенных раздумий. На душе стало больно и тошно. Он прислонился спиной к стене и крепко закрыл глаза. «Что? Не по нраву тебе здесь?» По-своему истолковав его движение, прошипела старуха. «А мне на то тьфу! Лишь бы ожил, а ты у меня живешь, потому как батюшка Светоч того желает!» А Юр ее уже не слушал. Он впал в мрачное забытье. Будто через стену он слышал обрывки недобрых слов и посулов. Затем повеяло вареными грибами и чем-то еще. И вдруг, как по указу, злая речь сменилась воркованием. — О, чуетесь гости дорогие, да славьте и сварху! Царевич неохотно открыл глаза и увидел большую миску, наполненную чем-то мелко нарубленным, белесым, перемешанным с темными комками грибов. Толи с сыном уже сидели за накрытым столом и с нетерпением ждали, когда юный государь первым приступит к трапезе. — Это что? — тихо спросил Аюр, поглядев на Метту. — Осиновая заболонь с сыроегами, — радостно сообщил мальчишка. — Ты отведай. Вкусно. Я тут глянул под березами. Вокруг сыроег, видимо-невидимо. За боровым грибом... — Пойди дальше, в лес идти надо. — Как нога крепнет, я прямиком туда пойду, а то вместе пошли. Знаешь, какие боровые грибы вкусные? — Здоровенные, во! Метта широко развел ладони. — Под ними иной раз зайчат от дождя хоронятся. Осознав, что раньше его никто не начнет есть, а Юр через силу заставил себя попробовать варево. — Ну как? — улыбаясь, спросил Метта. — Да. Ай урлил лишь пожал плечами. Он вовсе не ощутил вкуса съеденного, но спать захотелось ещё больше. "Что ты ты носом клюёшь? Тут же ты звалась хозяйка. Ты чай не птица, и тебе тут не зерно рассыпано". "Благодарю за трапезу, почтенная хозяйка", выдавил царевич. Старуха замерла с открытым ртом, так и не закончив говорить. Затем смягчившись, бросила: "Алез на палати заморышь. Там тебе самое тёплушко, самый раз отогреться. Ты ж не от того сердцем застыл, что хвор, а от того хвор, что сердцем застыл. Куда-то взбираться, а Юру совсем не хотелось. Он бы сейчас прилёг тут же на лавке да и заснул, уткнувшись носом в бревенчатую стену". но тогда бы взбираться наверх пришлось бы Метте с перебитой ногой или Туоли, которого сын кормил из рук, ну или колченогой бабки. А Юр с надеждой взглянул на старуху, но, судя по ее недвусмысленному взгляду, даже заговаривать с ней об этом не имело смысла. Он тяжело вздохнул, встал, опираясь на стол, и направился к кривой лесенке о пяти ступеньках, Ведущий на забросанной шкурами настил. Преждним легче было в забраться на гору. На палатях было душновато, но тепло и мягко. А Юра окутал тонкий убаюкивающий аромат сушёной мяты. Юный государь вытянулся, уронил голову на шкуры и заснул так быстро, что даже не успел помянуть в уме и с варху и спросив его защиты в ночи. Однако стоило сознанию провалиться в непроглядную тьму, как в нем снова, уже в который раз с того ужасного дня, издалека очень явственно начала двигаться волна, увенчанная пенной каймой. А Юр чувствовал, как вдруг усилившийся резкий холодный ветер несёт стаи крошечных ледяных брызг. Они забиваются в рот, нос, глаза, мешают дышать, видеть. Серая, переливающаяся стена воды надвигается, заслоняя тусклое солнце. Он чувствует движение там, внутри полупрозрачной громады, точно чьё-то невозможно огромное тело извивается в водяной толще. А Юр видит лишь смутное очертание чудовища. Оно все ближе. Кажется, вот-вот его голова покажется из воды. Громадная оскаленная пасть. Наверняка у него оскаленная пасть, как же иначе? Царевичу кажется, что он воочию уже видит красные, налитые кровью глазам стящего змея. сорвавшийся с клыков пена падает ему на грудь, с шипением растекается по коже, давит, печёт. И в этот миг змей наконец вырывается из морской бездны. Аюр резко выдохнул, открыл глаза, приподнял голову и вдруг застыл, покрываясь холодным потом. Грудь давило не спроста, на ней расположилось нечто увесистое и явно живое. Он скосил глаза, стараясь не потревожить незваного гостя. Усилиями шарама за время путешествия в земли Ингрее царевич научился, как сказал Сарсан, для арий неплохо видеть в темноте. Он разглядел и обмер от ужаса. На его груди, свернувшись кольцом, лежала змея. А Юр затаил дыхание, чтобы не спугнуть твари. «Наверняка бабка подкинула», — думал он, стараясь унять накативший животный страх. «Сейчас только начни дергаться, гадина сразу ужалит. Потом старуха будет разводить перед светочим руками, мол, не уберегла, спали, а тварь возьми да приползи». «Нет, не могла она просто так сюда заползти». Он прислушался. Старая корга не спала. «А?» Снезон слышал её неразборчивое бормотание. К слуховому оконцу под крышей тянулась струйка лёгкого сладковатого дыма. "Ворожит", сообразил сын Ардана, слушиваясь в однообразные припевки. Когда же разобрал, что она поёт, так удивился, что даже на миг забыл про змею. Колчиногая подруга светоща дребежащим голоском Не громко пела на самом что не на есть, чистейшем столичном на речке. Посмотри мне в глаза, Зарнизень. Потанцуй со мной, Зарнизень. Твои гусли звенят будто сто ручьёв, твой голос поёт сотни голосов. Но сейчас о юр лишь понял, что звать её никакого смысла нет. Он муж ещё не дождёшься. Что же такое удумал невит? Зачем отправил его сюда к этой ведьме? Как справиться с проклятой змеёй? Будь Аюр здоров, он бы просто скинул её. Но сейчас ему казалось, что победить огромного водяного змея в Белозорье было легче. Царевичу вдруг вспомнились рассказы Шрама о том, как накхи разговаривают со своими домашними змеями а вдруг те и вправду мудры и в них вселяются души воинов может если он попытается заговориться с змеёй она поймёт его ведь получается же у накхов а юра постарался вообразить почтительную просьбу не трогать его и уползти в усадье но не сумел и попросту тихонько зашипел уходи Уходи. Тяжесть на его груди шевельнулась. Змея приподняла голову и тихонько зашипела, уставившись на Юра неподвижным взглядом. По лбу Царевичу поползли капли пота. Изо рта гадина выскользнул раздвоенный язык, коснулся его подбородка. А Юра огромным усилием удержался, чтобы с воплем не сорваться с места. «Нет, так ничего не выйдет». Царевич представил себе, как шрам смотрит на него, жалкого и перепуганного. «Я победил морское чудовище!» — мысленно закричал он Саарсану. «Да, это был тот же самый я!» А Юр очень медленно поднял руки. Одну начал отводить назад, чуть покачивая растопыренными пальцами, чтобы привлечь внимание змеи. Другую завёл сзади за её голову. Сыграй мне ещё жарний зем, распевала внизу бабка. Ту песню, что слышит лишь ночь. А Юра с силой ухватил змею у основания головы, рывком скинул вниз и упал на спину, тяжело дыша, чувствуя себя так, будто море наконец выкинуло его на берег. Берег был твёрдый. Волна с шипением уходила. Пение внизу оборвалось гневным возгласом, а Юр перекатился на бок и уставился вниз. На изрисованной столешнице, в глиняной жаровне, краснели уголья. На них лежал гладкий камень, усеянный тлеющими зёрнами. От них и тянулся в продушину тот сладковатый дымок, а рядом с противнем На столе извивалась змея. Старуха, вскочившая на ноги, злобно щурись смотрела на царевича. В руках у неё была высокая войлочная шапка. "Ты что это лиходей вытворяешь?" "Я вытворяю", воскликнул возмущённый её наглостью Аюр. "Это же ты убить меня захотела?" "Я? Да что ты мелешь?" А кто мне в постель гадюку подложил? Старуха вдруг рассмеялась. Это не гадюка, а уж. Он тут везде ползает, мышей ловит. Ты молодой, кровь горячая. Вот он и не пришёл к тебе погреться, как изба остывать начала. А ты, я вижу, выспался наконец. Вишь, как запрыгал? "По тебе бы змея поползла, ты бы ещё не так запрыгала", проворчала Иор глядя, как старуха гладит извивающегося ужа, пришёптывая что-то утешающее. Порой мне того очень хотелось, вздохнула о чём-то своём бабка. "Чтоб приползла, ужалила яда не пожалев. А этот-то безобидный" Смущённую, услышана маюр вгляделся в старуху. Преждний он смотрел на неё безразлично, как сквозь туман. Теперь же его зрение будто обострилось. А бабка-то не бьярка. Здешний люд с куластый и круглолицый. А у это лицо узкое, старушечий крючковатый нос, когда-то верно был тонким и изящным. В сплошной сиденье, словно солнце в снегу. сплехивали золотые нити Да нет быть того не может Ты что из Арьев спросила Юр слезая с палати на пол Ноги его коснувшись пола чуть не подкосились но он устоял И подметил Ухмыльнулась бабка Что ж ты тогда славишь бярских богов «А кто тебе сказал, что я их славлю?» «Я слышал, ты призывала Зарни Зьена. Бьяры так называют меня». «Зарни!» — старуха рассмеялась, тыча пальцем в грудь Аюра. «Ты ничуть не похож на него. Он был высокий, синеглазый. Редко встречаются такие красивые сурья». Он играл на цитре и гуслях так, что цветы, заслышав звон струн, расцветали, а коровы давали молоко, поднимавшее больных с ложа смерти. "О ком ты говоришь? Не пойму", в замешательстве ответила Йора. "Если ты впрям сын государя, а что сказать? Ты похож на молодого Ардана, так словно отец подарил тебе собственное лицо". Неужели забыл его музыку? Дачью музыку? Зарни, царского гусляра. И впрямь не помнишь его. Ты что-то путаешь. При дворе никогда не было гусляров, покачал головой Аюр. Да она мать обожала его игру. Зарни приходил к ней каждый день. Она улыбалась и сияла от радости. Впрочем, взгляд старухи вдруг затуманился, как тогда во дворе, когда она в первый раз увидела царевича. «Ты и не мог его помнить. Его призвали еще до твоего рождения, ибо они ран долго не могла зачать, а игра озар не излечивала от сотни хворей». Ардован был мелостью в целителе. Он и сам приходил его слушать, даже позволял приходить в тайный сад. Она вдруг остекласи замолчала. Что было дальше? Нетерпеливо спросила Юр. Говори. Взор Сидовласа и ворожей помутился. Она съёжилась и забормотала скороговоркой. Нет, Не бей меня, не бей, умоляю. Я сказала всё, что знала. Меня там не было. Меня отсылали. Я ничего не видела, не слышала сплетен. Мне нечего сказать. О чём ты? Не бей, умоляю. По иссушенным морщинистым щекам старухи потекли слёзы. И я ни в чём не виновата. Зачем эти лещи? Юр растерянно глядел на неё, не понимая, что делать, но чувствуя — Еще немного, и бабка совсем потеряет рассудок. — Змея-то твоя где? Не придумав ничего лучше, ляпнул он. Как ни странно, старуха замолчала. Слезы текли по ее щекам, но в глаза медленно возвращался разум. — Сказано, что это уж, — сварливо проговорила она. — Так уполз. А ты чего не спишь? Лес на полутянеч его тут скакает среди ночи. А Юр забрался наверх, размышляя о диковинной старухе и её сумбурных речах. Кто она такая, как очутилась в бярской глуши? Не уж-то и впрямь прежде жила при дворе, знала отца и мать. Но что же там произошло? И кто этот синеглазый гусляр, о котором он никогда не слышал? Раздумывая над мучившими его вопросами о юрне, заметно для себя, впал в сонное забытье. Ему казалось, он почти что-то понял, но мысли снова путались, порождая неясные, смутные образы. Чуделось, будто поблизости впрям звучат струны и приятный голос, набивают мечты тягучие, обволакивающие. И вдруг, словно чья-то рука в клочья, разорвала серый занавес. А Юра чутился в полном света и движении пространстве, дрожавшем от почти невыносимого грохота. Перед ним извергались десятки водопадов, рушились скалы и сквозь проломы рвались новые потоки, растворяясь в облаках водяной пыли. Юру казалось, что грохот забивается к нему в уши, а низкий рев падающей воды отдается в костях. Он обратил взгляд вниз и увидел в разрыве водяных облаков зеленые равнины. — Что это? Конец мира? — Ты видишь гибель Аратты, — раздался у него в голове насмешливый голос. — А я о рождении нового моря. Мне нравится и то, и другое. А Юр обернулся, но никого не увидел. Кто это сказал? Тем временем в облаках внизу начало разгораться золотое сияние. В следующий миг перед царевичем возник удивительный воин в чешуйчатых золотых доспехах. Его лицо было полностью закрыто большеглазой золотой маской, которая ничем не напоминала человеческое лицо. «Золотой ящер?» — изумился Айур. — И никакой это не доспех, а чешуя! Воин стоял на ладье с высоким носом, которая плыла по небу, будто плоскодонка по озеру. В руках у него был огромный лук, который Айур сразу же признал, хотя никогда не видел. Вот он, лук из вархи. — Ты должен исчезнуть! — раздался голос, легко перекрывший гром водопадов. Воин поднял лук, полыхнувший как молния, и выпустил стрелу. Ослепительная вспышка. А Юр зажмурился. Однако ничего не произошло. Он открыл глаза и увидел прямо перед собой золотую личину. В прорезах вспыхнули золотые глаза. Их зрачки сияли ярче смоляных факелов, и всё же от них пробирал мороз. Глокус в архи уже убран в налуч. Выходят, стреляли не в него, не отводя леденящего кровь взгляда золотой ящер протянул руку навстречу Аюру. Тот закричал, шарахнулся, едва не свалившись с палатей. "Тень ежа из бора изнесёшь!" раздался снизу старухин крик. "Вот прислали живчика на мою голову!" В волоковое окно уже сочился утренний свет. Что стреслось? Вскинулся Толя, вертя головой в поисках неприятеля. С дальней лавки вскочил Медто мигом сообразил, в чём дело и выпалил: "А юра очнулся! Все целы, все здоровы!" недовольно буркнула бабка. "А ты что заорал, болезный? Приснилось что?" А Юр молча шарил взглядом по тёмным углам избы. Этот, с лоуком еле выговорил он. Я знаю его голос. Я его уже слышал. Знакомого, что ль во сне увидел? А чего так напугался? Он летел по небу и сиял. Так тебе какой-то бог явился. кивнула бабка. Здесь в Замаровой пади такое частенько бывает. На новом месте, как говорят, приснятся добрые вести. А Юр содрогнулся. Тоже мне добрые вести. Бр. И не признал, который бохта? С любопытством спросила старая Линта. Ну-ка, сколько у него было голов? Одна «На чём летел? На шестиногом лосе, белом лебеде или чёрном ящере?» «Нет, на ладье». «Хм, тогда не знаю. Видно, не из Бьярских». «Он сперва стрелял, да видно, не в меня, а мне потом руку протянул». «Не слушая её, скороговоркой произнёс Аюр». «Ну, раз протянул, стало быть, признал». Верный тебе доведёт со руку ему протянуть. Анна Гурова, Мария Семёнова. Арата, книга третья. Змины солнце. Текст читал Сергей Уделов. Апрель 2021 года. Уже в мае слушайте продолжение цикла Ратта, четвёртую книгу цикла Песнь оборотня.